Он страдал тоже от мысли, зачем он тогда себя не убил? Зачем он стоял тогда над рекой и предпочел явку с повинную? Неужели такая сила в этом желании жить, и так трудно одолеть его? Одолел же Свидригайлов, боявшийся смерти. Он с мучением задавал себе этот вопрос и не мог понять, что уже и тогда, когда стоял над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь.